Глава 20. Двигайтесь в сторону развалин. Голограмма конфедерата была непреклонна. Но у меня пятеро раненых, причём один тяжело, попробую зазить я. Его можем не довести. Проходные месс-боксы и вооружение мы вам сбросим, подключилась женщина-финансист, если будут нужны. За счёт твоей премии за спасение заключённых, конечно. Но на базе ждёт я последнюю попытку. Это не обсуждается, профессор Гатлив усмехнулся. До полного восстановления техники вы нам не нужны, и проблемы на базе с планетной живностью тоже. Так что выживайте, как хотите. Даю разрешение на полёты высотой 10 км, радиус 200. Охрана работ по восстановлению планировщика будет оплачена жизнью ведущих операторов планировщиков, имеет приоритет. Оплачена, значит, из моего космического долга вычнут несколько монет. хотя что там, штормовик не мне ни одному принадлежит, и эти несколько минут долго разделят на троих. С высоты километ отлично было видно, как на месте аварии трактора завис транспортник федератов, оттуда в провал спускались ремонтные дроны. Механизмы кузнечика в ней интересовали, если только внутри их не было вкусного человеческого мяса. И этим я тоже воспользовался. Хотя временная база была до сих пор окружена Хищник и старый возвестил исκριб при пониу с имей лапками, но штурмис исправно работал. Девять дронов подчиняясь команде, выползли наружу и не обращая внимания на кузнечиков бодро двились в сторону развалин. Четыре из них несли мет капсулум, остальные буксировали гравиплатформу с картезами до штурмовика и прочим барахлом из ангара. Оборудование базы оставить на периметре тут же отреагировал консидерат. И для подтверждения условий рядом с мым штурмовиком завис истибечед конфедерацию, куда более современный, мощный и опасный. Нацеленный на меня Пушкин недвусмысленно говорили, что спорить бесполезно. Дроны сбросили мне капсулу и двинулись налегке. Имущество, собранное в попках, было также небрежно упаковано, и путь роботов обозначался сорвившимися с платформы вещами. Шли они небыстро, 30 км до развалин должны были преодолеть за сутки. За это время мы как раз соврём от голода, переохлаждения и прочих прелестей походной жизни. Пока я поднимал контейнер с крыши, сороканожка ещё несколько раз плюнула. Один плевок снова попал на штурмовик и начал пожирать жидкую броню. Она определённо вступала с оружием ченистоногих в какую-то реакцию. Несколько пролетели мимо, но тут уж точно эта тварь привалилась. Зато последний попал прямо в контейнер, где находились люди. Угол пролепипеда расторился сразу, и оттуда вылез два человека. Один грукнулся прямо о ребро временной постройки и упал. кузнечиком. А другая остался лежать на крыше с вывернутой шеей и распластанными конечностями. Кроме этих двух, которым совсем не повезло, пострадали и те, кто был рядом. Сю на сораконожки отлично разъедало кожу, одна женщина практически лишилась ноги, и ещё четверо получили ожоги. Вопреки контейнер заставили меня наплевать на безопасность и рвануть вверх, очень вовремя. Сораконожка выдала целую очередь плевков на высоту почти в полкилометра, и только чудом мы разминулись. Я поднялся ещё выше, не обращая внимания на мольбы и угрозы из подвешенного багажника, и связался с юсконфедератами. С принципиально ожидаемым результатом. Видимо, эти сарконушки для Странных тоже опасность представляли, и руководство колонии просило нас принести ужас, чем защищать. С учётом того долга, который навесит на экипаж сломоного трактора, им вообще теперь с этой планеты не вывернуться. Никто зря на нас ресурсы тратить не спешил. Оба погибших при эвакуации были из экипажа планировщика, затаившегося под землёй. Практически потерявшая ногу женщина тоже, так что у меня в контейнере было 9 человек, которых, считай, уже списали. И остальные шли к ним довесткам. Обещанем что-то сбросить нужно, я не верил. Оттянем на себя кузнечиков и ладно. Везде хостями беглись своими, прошёл уже треть пути, за ним гнался одинокий кузнечик. Остальные возвращались к своим всенапременникам. Если трое бандитов, кажется, развалинах раньше нас, вполне возможно, что и не пустят к себе. Пушка на вездеходе не уступала той, что мы смонтировали на штурмовик. Вот если бы можно было забрать с базы стационарную ракетную установку, то я всем бы показал, где ракеты зиморят. Истребитель конфедератов как бы намекнул, что нельзя показывать что-то без разрешения тюремщиков. Я потянул захватами контейнер поближе к брюху штурмовика, развернул его целой стороной вперёд и приказал пассажирам держаться покрепче. Полет до Развалин занял почти час. Я опустил STS-КВЛ контейнер, когда вездеход уже зарулил через провалы в конструкциях, окружавших бывший космодром, на обширную посадочную площадку. И когда припарковался, сразу же выстрелил преследователя. Жрать-ка есть. Теперь только бабу тёплую, довольно заралвали, высмохвшись из люка. Растерянный испуг кузнечика был ещё жив, но ненадолго. Эй, бездельники, вперёд, свежевать добычу. И тоже успел себя обратно застегнуть проём, потому что первый из контейнера выпинал толстые мозду медядцами в руках. Целью я был явно не кузнечик. Не, но ну чего? Как я аккуратно разломал хитиновые пластины и запихивал куски в пищевой автомат вездехода. Эти твари виноваты. После слова "три" он явно хотел сказать что-то вроде "дуры", но Эри поблизости что-то толкнула части и бандит явно не хотел нарываться. Они сначала вообще выходить не хотели, потом, видим, посовещавшись, выфихренный врёк гнился, который сейчас усиленно лечился. Два перелома и почти оторванное ухо в походных условиях не очень хорошо заживали. Долго собирались, предположил я. Калхи пожал плечами. Ответственность он скинул на других, объяснять ничего не собирался, так что я от него отстал. И так компания подобралась к штурмпёстре. Если бы эти беглецы взяли с собой остальных работников охраны, может, я и я не торопился бы так. Половина экипажа одного из тракторов до сих пор сидела под землёй, и второй остались только двое, женщина с сожжённой ногой умерла, пока мы летели. Зато та десятка, которой свой планировщик потеряла, хотя и не по собственной вине, была почти в полном составе. И с этим как раз были проблемы. Во-первых, этоми экипажем были двое моих знакомых: скромная синяя девушка и её внимательный брат-здоровяк. А во-вторых, все они были республиканцы. Этого храну пихари с учётом их конфликта, который избавит колонию от лишних бездельников, а трактаристов более-менее берегли и старались подбирать дружные коррективы. Настолько, что четверо из этих ортодоксов были с одной планеты. На базе мы почти не пересекались, и до конфликта в теза не доходило. исченить считать моё небольшое романтическое увлечение, а тут в тесной боевой обстановке всё могло случиться. Все эти переделыватели планет конкурировали друг с другом, и двое оставшихся из другого экипажа не очень нравились своим коллегам. Так что мы разделились поровну. С одной стороны девять республиканцев, удержавшихся вместе и потемневшейся женщине средних лет с роскошными разноцветными волосами и брезгливым лицом. А жду восемь охранников, не слишком любящих друг друга и двое посторонних копателей. Правда, из республиканцев четверых были с разной степенью ожогами, а у нас только самый бесполезный член коллектива гнил спострадал, да и то от дружественного огня. Но всего расклада сил это не меняло. Ожоги заживут, а претензии останутся. Первый тревожный звоночек прозвенел через несколько часов. Я перекидоуст нормавик изи ходы картижу зарядами когда ко мне вореженой походкой подошёл один инструктористов где взяли этот мусор он гнул нарита чёрный аппарат там уже нет я окунул четвёртый последний картиж в посадочное отверстие и обтёр руки об комбинезон чё надо ты жоман и симимбия пристелся республиканец По странной логике встроенного переводчика, тот отдавал людям не просто привычные для моего сознания имена, а ещё и сортировал их. С чего эта штука решила, что тазовцы близки к нашим африканцам, хотя синеватый цвет кожи на чёрной даже ночью не был похож, а по структуре их общества скорее напоминал китайские триады. Пилот, бардмия Талора, ты хоть управлять этой штукой умеешь? Ты сюда, видимо, сам долетел, вытащил из кармана питательный батончик, напомнил я, добежал по воздуху. Он чуть лучше бы добежал. Талорис сплюнул, расставил ноги на ширину плеч, сцепив руки перед грудью. Таких косоруких придурков вообще к технике подпускать нельзя. Я тут подумал, уж слишком жирно будет вам сразу два аппарата на двоих, одним обойдёшься. Насчёт косорукостён преувеличивал. Ручное управление штурваке было снижено к минимуму настолько, что и без рук вполне мог управлять. Тебе вообще аппарат не нужен, между ног Талорис просунулся десантный тисак. Тостем подошла неслышно, зато разговор вступил в нужное время. Пользоваться всё равно не умеешь. Пилот талурского хлота посинел ещё больше, когда жужжащее лезвие врезало синткань. Постоял, не соверяясь, а потом, когда ему надоело его пугать бачком, отошёл к своим. Зря мы эту падерь спасли, ничуть не стесняясь республиканец громко заявил Ломо. Привыкли на своих планетах в дерьме копаться, и сами стали дерьмом. Надо было их тварям скормить. ректористы что-то там забормотали, но дёрнуться в нашу сторону не стали. Эри сидела в вездеходе, перепрогоняла её пищеблок и пошкунательно насела на товарищей по несчастью. "А вот и дела, и людям добро поджелали толстую. Посмотри на этих уродov, они же перед тобой на позе ползать должны, вон девку там свою синезадую подсунуть, который ты подкатывал, чтобы и нам заодно перепало. Так ведь нет права качают". Бугай, который мне рёбра ломал, дёрнулся, сжав кулаки, и говорит: "Женщина положила руку ему на плечо. правда до этого ей пришлось остать на сыпочке, но авторитет у неё был и видимо куда больше роста. "Не сейчас", мягко сказала она. В принципе, вооруженных там были получше: против колококов десертные ножи, пистолеты и тяжёлая техника. При желании все эти республиканцы желали бритьцом вниз живые или мёртвые. Но конфедераты поступились иначе. С самого начала запретил трогать трактористов. За каждого погибшего будет наложен штраф, предупредил меня, а также остальных охранников конфедерат одновременно с двух площадок в штормовике и вездеходе. Мы наблюдаем за вами никаких конфликтов. Правда, сказал он это только нам. Словами руководство колонии не ограничилось. Оно внезапно решило исполнить свои же обещания и зависший над развалинами бот сбросил контейнер с грузом прямо рядом с предполагаемым противником. Внутри лежали 20 лёгких комплектов так комбинезоны, штормовые карабины, шлемы и аптечки явно даже не третьей свежести. потому как споры и привычные республиканские операторы подъемного доения начали наперевтивно на себя всё это ясно было что вид они это не в первый раз пока страны делили дарс неба я поднял штурмовик на километровую высоту и выставил режим ожидания теперь никто кроме меня не смог бы его спустить вниз точнее кроме меня и Чесси она настраивала доступ и эри которая этот доступ получила То, что расклатился, слегка поменялся, стало сразу понятно. Те твое из другого экипажа, что раньше к нам прибиться хотели, теперь быстренько перешли на сторону республиканцев, и их стало в полтора раза больше, чем нас. Литун, который хотел у меня штурмовик отжать, довольно улыбался, а Зравяк даже карабин куда-то кинул демонстративно, громко пообещал удавить меня голыми руками. И всё это под пристальным надзором конфедератского бота, который долго не хотел улетать. Ночь прошла спокойно. Полени. 11 наших друзей оккупировали два контейнера, кстати, в том, который конфедераты сбросили в луище и пищевой автомат. Что-то там обсуждали и подут заснули. Те двое, что к ним прибились, явно были на положении слуг, но возвращаться к нам не хотели. Значит, с их точки зрения мы были слабее, несмотря на наше превосходство в технике. Я, бандиты, толстым провели ночь в вездеходе, а честь Эри в штормовике. В легионе было тихо только два трона охраны которых обычно вывозили с собой занимались привычным делом один подметал территорию а другой наточил изъеход до зеркального блеска для чего нам оружие на те несколько дней за которые кузнечики должны успокоиться и куда-нибудь свалить я не понимал до самого утра разбудил меня сигнал тревоги казарином забрались оставшиеся все робаты и bandits пытались разбить у республиканцев наше имущество Пришлось сесть за панель управления и дать предварительную отчёт испужки на охранять эти ухородов было бы некому дронов удалось отбить на порешительном виду республиканской команды было ясно что всё только начинается суеверение какое-то неподалёку эривю на экран вездеходы и изображения со штурмовика с момента размолвки с остальными спавшимися мы информацией не делились и вообще рассчитывали только на себя Сканеры фиксируют тепловую аномалию, но ничего не видно, кузнечики так и стоят возле базы. А гусеница? Гусеницу не вижу. Яди приблизил базу, доступ к спутникам у нас не было, но в сотне 5 км наша бывшая убежище была как на ладони. Сороканожки действительно не было. Чудине станоги облепили строение, и с крыльцы бы даже до крыши добрались, видны были глубокие бороздки на стенах. Щитовой барьер работал в обе стороны, и выбраться обратно они не могли. Дваги стало поменьше, в основном за счёт естественной убыли, самые слабые шли на прокорм. Вбок из дехода, висевший на высоте 8 м над пломками самой высокой конструкции на конце космопорта, ударил камень. Я поговорю. Лали довольно вскарабкался и вылез из люка. Ну что, дохадяги, как спалось? Отлично. Женщина-предводитель забралась на кучу из обломков исколотого бетона и, прицепившись пулялой обломками вездеход игровой платформу. Что там происходит? Сейчас, секунду. Валлис сделал вид, что проверяет ком и улыбнулся ещё шире. 7 минут назад закончилась наша смена, так что охранять мы теперь вас будем через 10 часов. А вас ждут. Потом действительно проверил экраны. Не подарок от нас. На поверхность вылезли такие же гусеницы, как та, что с лёгкостью сломило силовой барьер и двинулись в нашу сторону. Следом за ними под землёй скользило несколько похожих на медуз существ. Ползли и скользили они быстро, и сейчас полтора уже должны были тут появиться. "Да покажи им", провозмустил Столстое Мо, потом решив, что Лари просто так не сдастся, швырнул её обратно в кабину, врезала сама и развернула экран снаружи. "Ждите гостей, ублюдки Дэн. Что там, конфедераты? Связи нет", доложил я. Связи не было больше часа, обычно телеметрия со спутников приходила каждые 10 минут, показывая, что наблюдатели бдят и наблюдают, но такие перерывы и раньше бывали. Местная очень активная звезда постоянно выбрасывала облака ионизированного газа, и иногда они доходили до этой планеты, нарушая без того нестабильную связь. Через магнитное поле пробиться не могли тут спутники и зонды, висящие у далей от поверхности глушили на раз. Если базы как-то справлялись за счёт направленного экранирования помех, то тем, кто, как мы, путешествовал с обычным передатчиком, приходилось туго. Однако отсутствие связи не означало, что за нами не наблюдают. Атмосферных средств контроля тоже хватало, поэтому все вели себя осторожно, иначе тут бы давно уже отнютуры полежали. Республиканцы и примкнувшие к ним пара перебежчиков устроили совещание, идеальное, на мой взгляд, говорила в основном женщина-предводитель, остальные кивали и соглашались, изредка вставляя какие-то замечания. Но видать не просто чтобы поглагопанить, а по делу. Через полчаса женщина-предводитель снова поднялась к выходу. Спускайтесь на площадку к Ритулану, нам есть что обсудить. Зачем нам это делать, не понял я. Толстяк ототолкнул меня в бок. Штормовик снизился почти до земли, видимо, пушкой из обшивки и целился. Только не приближающихся сороканожек или республиканцев, а в нас.